Глава двадцатая Надо было пользоваться услугами сумеречных всадников. Подумал я, когда карета довольно жестко приземлилась на землю, и нас тряхнуло так, что даже ловкая Калантриэль не смогла устоять на ногах и сейчас лежала на мне. «Приготовились к бою!» Произнес я и призвал из демонического арсенала свою броню с крысиным шлемом и рукавом, ледяную погибель и щит. Что происходит? Клавдий поднялся на ноги и смерил нас недовольным взглядом. Зачем вы разбудили меня? Он явно не понимал, что происходит, и объяснять ему что-либо времени не было. Закрой рот, сказал я, усиливая свои слова подавлением воли. Наш попутчик сразу же выполнил мою команду, забившись в самый дальний угол кареты. Пойду первым. произнёс я и попытался открыть дверь, но та не поддалась. "Давай я", сказала Ирен и, видимо, активировав зверскую силу, пнула дверь ногой. И та, вылетев из косяка, врезалась во что-то. Вернее, в кого-то, и бы снаружи послышался стон. Я вырвался наружу и сразу понял, что дела наши плохи. На нас нацелились сразу с десяток карабилетов. Если меня это не особо напрягало, То вот то, что несколько арбалетчиков целились в оставшиеся без двери косяк кареты, сильно беспокоило. В отличие от меня, у девчонок защитных навыков не было. Да, огненная сфера Ирен защитила бы её, но тогда я не завидую участию всех остальных, кто находился бы с ней рядом. Щёлк. Тем временем послышался выстрел, и стрела угодила мне в щит. Переговоров не будет. Удивился я. Сука, дан, рявкнул кто-то из темноты. Кто дал команду стрелять? Эй, боец, клади оружие на землю, если не хочешь. Договорить я ему не дал, ринувшись в сторону арбалетчиков, примерно рассчитал конус ледяного дыхания так, чтобы мог накрыть их всех, и незамедлительно использовал его. Хм, ребята опытные. Подумал я, когда в меня выстрелили сразу несколько арбалетчиков, прежде чем я использовал одно из активируемых свойств топора. Вот только теперь у меня была очень полезная вещница для таких вот случаев, а именно крысины рукав со свойством безупречные инстинкты, которая помогло мне заблокировать один из болтов щитом, а от второго просто увернуться. Третий его всего улетел в молоко. Самих же арбалетчиков ждала более скверная участь. Покрывшись слоем льда, они теперь напоминали статуи, при этом в них все еще теплилась жизнь. «Выходи», — произнес я, обращаясь в темноту. «Кто ты такой?» — послышалось оттуда. «Что ты сделал с моими людьми?» Я повернул голову назад, попутно призывая из демонического арсенала кислотное копье. бязно выругался я, понимая, что все летающие кони были мертвы, а извозчика его вовсе след простыл. Но оборачивался я не за этим. Калентрия люказала пальцем в сторону, после чего показала три пальца. Значит, трое, понял я и не задумываясь ударил в сторону, куда указывала эльфийка, кислотным взрывом. Из темноты послышались чьи-то вопли. Попало. Поменяв капьон на топор, пошёл в сторону, откуда они донеслись. Хм, куда делись ещё двое? подумал я, глядя на мёртвое тело, от которого остался лишь вонючий расплавленный кусок мяса. Калантриэль, позвал я, и она была тут как тут. Выследишь остальных? Да, ответила она и скрылась в темноте. А что будем делать с остальными? спросила подошедшая ко мне Ирен. Так я не знаю. Сначала надо разобраться, где мы, как далеко от Низавира и дождаться утра, чтобы нормально осмотреться, сказал я, глядя на многочисленные осветительные кристаллы, раскинутые вокруге, чтобы арбалетчикам было видно, куда они будут целиться. Калентриэль вернулась быстро. "Влетели", недовольным голосом произнесла она. "Я вроде подбила одного ворона, но они всё равно скрылись". ворона? Они летают на воронах? удивился я. Да, я же говорила, что они из чёрного крыла. Это в саднике на огромных воронах. Их специально выращивают в монстрах Йоберта. Вернее, вырещивали, когда отряд ещё существовал, рассказала Калантриэль и посмотрела на то, что царит вокруг. Как ты вообще это сделал? спросила она, глядя на замороженных воинов. Ты же знаешь, что я не буду отвечать на этот вопрос. Мало ли, попробовать стоило. Калэнтриэль пожала плечами. Что ты собираешься с ними делать? Спросила она, кивнув на замороженных воинов. Они ведь разбойники. Ну да. Я слышала, что не раз уже нападали на кареты небесных ходоков. Наверняка за их головы даже назначена награда, Ах, жаль мы упустили их главарей. За этих, она указала на замороженных арбалетчиков. Наверное, много не дадут. Они, кстати, вообще живы? Да, живы. Да уж, ну и способности у тебя, задумчиво ответила Калантриль и вдруг резко толкнула меня в сторону, а сама отпрыгнула в другую. В том месте, где мы только что стояли, ударило копьё, от которого я ощутил странный магический фон. "Беги", крикнул я Каландриэль, а сам призвал из демонического арсенала щит, после чего сразу же использовал непробиваемый барьер. Взрыв прогремел спустя несколько секунд. "Каландриэль жива?" крикнул я, оглядываясь по сторонам. "Да, но меня не слабо приложило." Послышался ответ из темноты, и бы все осветительные кристаллы, которые тут были разбросаны, уничтожила взрывом. Сможешь себя залатать? спросил я, подняв глаза к небу, с которого и упало копье. Ничего не видно. Эмит, ещё один заход, вдруг снова закричала Анна. А если так? Используя кровавую хватку, я посмотрел вверх. Получилось. Я увидел над головой сразу два силуэта, один из которых принадлежал огромной птице, а второй — ее наезднику. Сосредотачиваю внимание на сердце и сжимаю ладонь. Вернее, я попытался сжать кулак, но получалось у меня это с трудом. Видимо, размеры объекта, с которым я взаимодействовал, имели значение. Вот только я был очень упорным. Харр! Прозвучал громкий вороний крик, и я заметил, как силуэт в небе, состоящий из кровеносных каналов и внутренних органов, начал падать на землю. Минус один. Недолго думая, я ринулся в сторону, куда падал ворон с его наездником. Второго разбойника на вороне, к слову, видно не было. Первым я нашел ворона, который все еще был жив. Я исправил это и, убедившись, что рядом никого нет, сразу же превратил его в руду. Всадник я нашёл метрах в 100 от его птицы. Он лежал на земле и не двигался. Остановившись неподалёку, Вноф активировал кровавую хватку. Сердце бьётся, жив. Я подошёл поближе. Человек продолжал лежать и не двигаться. Да с тех из магического хранилища верёвку. Я намеревался уже связать садника. Но стоило мне оказаться к нему ближе, как он немедленно атаковал. Хм, владелец дара, значит. подумал я, ощущая, как у меня в голове начинается мигрень. Не повезло тебе, усмехнулся я и просто пнул ногой ему в лицо, и тот потерял сознание. Врак обладал ментальным даром, к воздействию которого у меня была слишком хорошая защита. Интересно, что со мной было бы, не будь я в артефактах из Рэтлингов. Ведь ему всё же удалось вызвать у меня головные боли, причём не самые слабые. Я быстренько связал Воина и пошёл обратно к карете. И этот вылез, буркнул себе под нос с неприязнью глядя на Клавтия. который со страхом в глазах озирался по сторонам. «Ирен, Лия!» — позвал я девушек. «Как Калантриэль?» — спросил их, когда они подошли. «Ранена, но жить будет», — ответила Ирен и добавила. «Она выпила зелье регенерации и залечивает раны своим даром». «Понятно. Там...» — я указал рукой в сторону. «Лежит один из наездников на этих воронах. связанный. Приведите его к карете, сказал я девушкам, и они, кивнув, пошли туда. Сам же я подошёл к Каландриль, которая сидела в карете и латала себя с помощью своего дара, после чего спросил: Ты знаешь, где мы? Приблизительно, ответила она, убирая от живота руку, светящуюся ровным светло-зелёным светом. «Если я правильно всё понимаю, то мы где-то в неделе пешего пути от Низавира», добавила она и, поморщившись, поднялась на ноги. «В неделе?» В карету влетел наш попутчик. «Да, мы в Лакхасском лесу, который граничит с землями пустынь», ответила ему Калантрия Ли, спросила меня. «Кстати, ты что, как-то сбил одного из наездников?» «Да». Я связал его и сказал девчонкам, чтобы они притащили его сюда. Неплохо, усмехнулась Анна и поморщилась от боли. Лечи Рены, а я со всем разберусь, сказал ей и не обращая внимания на Клавдию, вышел из кареты. Вы ведь поможете мне добраться до Низавера, спросил Клавдия, выйдя вслед за мной. Нет, холодно ответил я. Но ведь Ты будешь не стармазить, сказал я, не оборачиваясь. Я заплачу. Мне не нужны твои деньги, ответил я, доставая из магического хранилища несколько осветительных кристаллов и активируя их. Но я всё сказал. Не стал я слушать его доводов, после чего раскидал кристаллы по территории, чтобы как следует её осветить. Сюда! послышался голос Рэн. и я увидел, как она усаживает пленного на землю рядом с его замороженными товарищами. Помимо этого, девушки также принесли их вороста, и Лия уже начала заниматься костром. Я подошел к пленнику и спросил. «Поговорим?» Но парень отвернулся от меня. «Хм, наверное, мой ровесник». Подумал я, глядя на блондина, волосы которого были стянуты в тугой хвост на затылке. Значит, по-хорошему не хочешь, произнёс я, и мой собеседник, повернувшись ко мне, плюнул в лицо. Я тяжело вздохнул и стерев его слюни рукавом, использовал на нём крововую хватку, выбрав своей целью его лёгкие. Попробуешь повторить, и я клянусь, это будет последнее, что ты сделаешь. Холодным тоном произнёс я, начав медленно сжимать рукой его лёгкие. Глаза наездника расширились от страха, и он начал задыхаться. «Кивни, если понял меня». Мой собеседник отчаянно начал кивать. «Отлично». Я разжал руку, и паренек начал жадно глотать легкими воздух. «У вас где-то здесь база?» – спросил я. «Нет, она далеко отсюда», – ответил он, глядя на меня глазами, полными страха. «Хм». Странно, подумала я, видя, что он говорит правду. Тогда где вы храните награбленное? В пещере. Она расположена в скалах, вон в той стороне, он кивнул налево. Я повернулся, но, разумеется, ничего не увидел из-за темноты. Так. У тебя есть был твой ворон, у твоего напарника тоже. Но что с ними? Я кивнул на его замороженных напарников. А что с ними? Мы грабем, я отдаю половину им, а вторую половину забираем мы с робом, после чего с помощью корвуксов переносим в пещеру, ответил он и тяжело вздохнул. Роб мёртв? Да, ответил я. Много награбили. На остаток жизни должно хватить. Эта вылазка должна была стать последней. Гориково усмехнулся пленный. Так и будет, спокойно ответил я. А эти, и снова кивнул на ледяные изваяния. Что? Где хранили награбленное? спросил наездник, и я кивнул. Понятия я не имею. Большинство всё сразу пропивали и растречивали в борделях в Ристоуке. Далеко до него. Если пешком, то около 2 суток. Немного подумав, произнёс пленник: Там есть гильдия небесных ходоков. Нет, ответил он, и я недовольно цокнул языком. Они все мертвы? спросил парень, глядя на замороженных разбойников. Пока нет. Собираешься их всех убить? Пока не думал над этим. Вообще да. Вы убийцы и разбойники. Как, и по-твоему, вы заслуживаете участи? Не знаю, пленник пожал плечами. Кстати, а твой летающий дружок бросил тебя и остальных? Понятия не имею. Может, да. Может, он где-то летает и выжидает подходящего момента для нападения, ответил паренёк и посмотрел наверх. Ещё вопрос. У тебя ведь дерментального типа, верно? Да. Жаль, на тебе не сработало, произнёс он, глядя мне в глаза. А что обычно происходит с теми, на кого ты им воздействуешь? Сознания теряют, в основном. Были последствия и хуже. Не без этого. Пленник снова пожал плечами. Ясно. Я уже собрался было отправиться к девушкам, но прежде чем уйти, на всякий случай предупредил всадника. Мне ведь не нужно уточнять, что с тобой будет, если ты попытаешься сбежать. Нет. Хм, они неплохо держатся. Молодец. Уже решил, что мы будем делать дальше? Спросила меня Ирен, когда я подошёл к костру, над которым стоял котелок с чем-то вкусно пахнущим. Пока нет. По его словам, мы в нескольких днях пути от Ристоука, но там нет гильдии Небесных Ходоков. И он в противоположной от нашей цели стороне присоединилась к разговору Калантриэль, которая неожиданно оказалась стоящей возле меня. Я ведь даже не почувствовал её присутствия. И что мы в итоге будем делать? спросила Лия. У кого-нибудь есть с собой съестные припасы? Всё, что осталось от фуршета, там, она кивнула на котелок. У меня ничего нет. Я собиралась всем закупиться в Незавере, пожала плечами Ирен. У меня тоже, невесело произнесла Каландриэль. Как и у меня, тяжело вздохнула Лия. Я тоже думал, что всё необходимое куплю в городе, задумчиво сказал я. Эй ты, крикнул нашему попутчику Что у тебя по провианту? Посмешевой улыбки у него на лице, я сразу же понял, что провизия у него есть. Поделюсь, если доведёте меня до города, ответил он и потёр свои сальные руки, что меня раздражало в нём больше всего. Пойдём в Низавир или в Ристок? спросил я Каландриэль. Хм, думаю, надо идти сразу в Низавир, немного подумав, ответила она. Слишком много времени потеряем, если отправимся в Ристок. Если бы там были небесные ходоки или сумрачные скитальцы, другое дело. А так как их там нет, то лучше сразу двигаться к изначальному пункту нашего назначения. Понял тебя. Значит, так и поступим, ответил я Каландриэль. Радуйся, ты идёшь с нами, сказал Клавдию, и на его лице появилась настолько слащавая и довольная улыбка, что мне сильно захотелось врезать по его сальной физиономии. Надеюсь, мне хватит терпения не пришебить его по дороге.